Глава 5 Минуло четыре года. В лето от Рождества Христова 1669 на третий день марта месяца, в среду второй недели Великого Поста, в отдачу часов дневных, умерла царица Мария Ильинична. Весь пост поминала государыню Москва Белокаменная. В день погребения, В третины и в девятины жаловал царь милостынею бедный люд московский от щедрот своих. К благовещению были разосланы богатые поминки по монастырям. Наступил день Пасхи Христовой. Еще темнее и угрюмее, чем о Пасхе 1665 года было во дворце государевом. Не было там матушки-царицы, Лежала она в сырой земле. Во светлый велик день не видели опустелые хоромы царицыны и приема синклита боярского. Не было его и в меньшой золотой палате, хотя полным-полны были ее стены новыми, невиданными здесь гостями. Удумал скорбящий царь-государь помянуть свою покойницу такими поминками, каких еще и не бывало на Москве. Кликнули громкий клич по Белокаменной, по Стогнам, по площадям, по переулкам прошли на конях царские берючи. И был тот клич в страстную Великую Субботу к бездольному люду. Званы были все нищие и убогие к разговенью на кормление в царицыны палаты собралось великое множество гостей из В опустелых покоях Марьи Ильиничны расставлены были длинные столы со скамьями по обе стороны. Ни одно место не было пусто. Еще многое множество и не уместилось здесь. Кормление устроено было и в сенях, и во дворе. В золотой палате были по наряду На разговении нищего людо несколько верховых, на больших боярынь, отделявших христосовавшихся крашенными яйцами и деньгами. И было роздано денег на том разговении, в палате, во дворе и по всей Москве, бесчетно. Подавали гостям невиданным на столы курей индийских, уток жареных, пироги, перепечи и немало иных яств праздничных. Поминали покойницу-царицу бездольные гости честь честью. Попал в число этих гостей странник черниговец во второй раз забредший на Москву под светлый праздник. Теперь сточь моряки и обители святого Феодосия Тотомского. Возложил он на себя с давних пор обет искания Града Небесного, хождение по святым местам, до последнего дня жизни. Больше седины прибавилось теперь в его волосах, глубже избороздили морщины лицо его, но еще яснее прежнего светилась доброта душевная в старческом взоре. Было столование, поминальное под конец стола. Вдруг, нежданно-негаданно, распахнулись двери, створчатые из покоев государевых, и в сопровождении двух подносчиков показался сам царь-батюшка Алексей Михайлович. Один нес за ним короб с калачами крупитчатыми сладкими, другой калиту с рублевиками серебряными. Государь был в наряде светлом, но темным темен был лик его, когда он шел между столами, и отделял из своих рук гостей званых кликаных. Ненароком упал взгляд государев на гостя черниговца. Случайно пришел на память царю четвертый день Пасхи Христовой 1665 года. Вспомнил государь странника захожего, в подорожной одежине, пробравшегося в переднюю палату, на Христосование с красным солнышком земли русской. Быть может, потому и пришло это на память царю Алексею, что, как и в ту пору, упал гость Черниговец со слезами на колени пред благостным хозяином великие, малые и белые России и не по уставу облобызал руку царскую. Остановился на нем взор государев. «Встань, человечи! Небесному, а земному царю подобают поклоны земные!» Слетели милостивые слова с уст скорбного духом государя. Он создает всякую плоть, он вален в жизни, в болезни и смерти рабов своих. И тень печали затуманила очи царя, поникшего головою в тяжком раздумье. Дошла печаль государева до глубины простого сердца человека Божия. И сам не мог понять после, как взял на себя такое дерзновение. Молвил странник скорбному духом царю. «Бог не сотворил смерти. Он не Бог мертвых, а Господь живых». Ни слова не сказал государь, пошел дальше». Следом за ним двинулись шаг за шагом и подносчики, и никто из бездольных гостей не остался обделенным милостынею государевой. «Христос воскресе!» слышалось по всей палате, и воистину воскрес Он в этот великий день в сердцах, пригретых нежданной, беспримерной дотоле благостью царя.